Нина Андреевна решила увидеться с мужем и сказала тетке, что она сходит на час к одной знакомой. Нина Андреевна взяла извозчика на Невский и через четверть часа стояла перед лестницей, ведущей в собачьи номера. «Дома господин Парфенов?» – спросила она засаленного грязного номерного. «А кто его знает? Постучитесь в его номер, коли дома отопрет». «А где номер?» Второй этаж направо, седьмая дверь. Нина Андреевна ничего не поняла, но номерной отвернулся. «Кто там?» – раздался голос за дверью. Щелкнул замок, дверь распахнулась. Два крика, вырвавшиеся из двух грудей, огласили номер. Нина Андреевна увидела на пороге Всклокоченную фигуру пьяного субъекта С опухшей физиономией В одной рубахе с расстегнутым воротом И каких-то опорках на ногах В человеке этом, или лучше сказать В глазах его Она узнала мужа Моментально хмель оставил Парфенова И он с диким криком повалился к ногам видения Со страхом и отвращением Нина Андреевна отшатнулась, но Парфенов полз к ней, хватая ее башмаки и покрывая их поцелуями. Нина! Нина! Я думал, ты бросила меня. Не хочешь больше знать. О, Нина! Нина! Ты не можешь простить меня. Выслушай меня. Молодая женщина поспешила закрыть дверь и, пройдя к столу, опустилась на стул. Петя! Ты всегда мне проповедовал о страсти, которая двигает мир. Твоя страсть привела тебя вот куда. Что же будет с нами всеми? У тебя трое детей. О, Нина, ты не знаешь, что я пережил за это время. Я не прошу у тебя прощения, потому что простить ты не можешь. Я начал служить, работая по 14 часов в день. Начал приводить дела в порядок. Мне удалось спасти наши псковское именице, куда мы могли бы переехать. Я там стал бы работать день и ночь, но мне сказали, что ты не хочешь больше меня знать. Начинаешь процессы развода и остаешься у своей тетки. Слезы выступили на глазах молодой женщины. Петя, я каждый день... Ждала от тебя какого-нибудь известия. Я хотела писать тебе, и вот, наконец, пришла сама. Я ни на минуту никогда не забыла, что ты отец моих детей. Я не судья тебе. Час тому назад, когда я вышла из дома тетки, я решила, что по первому твоему зову я вернусь с детьми хоть сюда, в эти ужасные углы». Парфенов опять упал к ногам жены и, обнимая колени, шептал «Нина, если бы ты могла не простить, а только забыть мое позорное прошлое, клянусь, что я еще могу работать, и земля вернет нам утраченное здоровье, силы и деньги, земля дает изобильные плоды». К нашему имению я возьму в аренду соседнее Долгоруковское и буду работать от зари до позднего вечера. Только, только забудь пережитое. Вернись вместе с детьми. Поезжай со мной завтра первым поездом Балтийской дороги. Дети наши еще малы. Учебных заведений им не надо, а нам с тобой Петербург не жалко бросить. О, пусть погибнет этот Вавилон со своими клубами и тотализаторами, как погибло наше состояние. Пусть превратятся джентльмен-бегов и скачек в таких пропойцев, каким ты нашла меня. Я посылаю проклятия на их головы и клянусь, что всю остальную жизнь буду всеми силами стараться погубить их хищническое существование. Нина Андреевна притянула к себе голову мужа, и они замерли. Больше часа Длилась эта немая сцена. Знаешь, Нина, у меня есть несколько десятков рублей. Поедем сейчас в Псков. Нет, Петя, отложим до завтра. Дети теперь уже спят. Я боюсь не дожить до завтра, боюсь, что ты уйдешь от меня. Не бойся, Петя. Испытания, которые мы оба пережили... «Научила нас быть терпеливыми. Ведь для меня нет большего счастья, как вернуться к тебе. Ведь ты теперь не будешь приносить меня в жертву своей страсти. О, но моей страстью будет только один труд ради семьи». «Аминь», – прошептала молодая женщина и встала. К ней вернулась прежняя твердость и величие она протянула мужу руку и спросила: значит завтра, в котором часу и где? Приезжай на вокзал к десяти часам, я буду тебя там ждать. тогда скорого свидания. он поцеловал руку жены и проводил до дверей. Нина Андреевна быстро собралась и уложилась. За три часа до отхода поезда она уже была готова. С какой радостью села она в карету и увидела на противоположной стороне прохаживающегося господина в цилиндре. Под впечатлением вчерашнего визита она не узнала мужа, но сердце подсказало ей, И она кивнула несколько раз головой. Петр Антонович заключил в свои объятия детей. У обоих супругов дрожали на глазах слезы. Эта встреча была новой эрой их жизни. Они точно воскресли после ужасной смерти. Переезд от Петербурга до Псковской усадьбы занял почти весь день, и только к вечеру Парфеновы выдворились в своем уединенном мезонине. Нине Андреевне показалось, что она очутилась в раю. Так хорошо, тихо и уютно было в этом старинном барском доме с древней меблировкой, картинами, зеркалами. Управляющий, получив телеграмму хозяина, натопил дом и ожидал Господ с вкусным деревенским обедом. И менее оказалось полной чашей.